Глава третья. Йола не заметила, что кто-то подошел к машине. С Бифи Клайро в наушниках на зашкаливающей громкости она не услышала бы приземлись за жуком даже вертолет, только удивилась бы неожиданно завертевшаяся вокруг листве. Примечание. Бифи Клайро. Шотландская рок-группа. Конец примечания. Поэтому у Йолы почти остановилось сердце, когда через открытое окно неожиданно просунулась рука и тронула ее за плечо. «Черт! Вы меня напугали!» Она вытащила наушники и выключила свою любимую музыкальную группу. Кровь прилила к ее щекам, состояние, которое Йола ненавидела, потому что с ней такое часто случалось в моменты волнения, и тогда все видели, какая она трусиха. «Извини, мне очень жаль». «Ты Йола?» Она кивнула и зажмурилась, потому что солнце неудачно отражалось от пластикового бейджа на белом халате. К тому же имя было напечатано так мелко, что Йола с трудом могла его разобрать. «Вестенд, отделение 6, доктор Шмидт, Шмидт или Шмитц? Меня послал твой отец». «Мой отец? Да. Я должен отвезти тебя к нему». «Да? Зачем?» «Только не пугайся. Но ему не очень хорошо. Ты должна побыть с ним, пока приедет твоя мама». «О, ладно». Переживания за отца снова разогнали ее пульс до темпа рок-песни, которую она только что слушала. А что случилось? Все вышло очень глупо. Он хотел показать своему другу, нашему главврачу, прием кикбоксинга, но запнулся, упал и, видимо, сломал ногу. — Серьезно? — Йола покачала головой. С него даже на секунду нельзя спускать глаз. Вот тебе и пиццу мы потом наверстаем. Иногда она задавалась вопросом, кто из них двоих ребенок, а кто взрослый. «Ладно, и где он сейчас?» спросила Йола и схватила рюкзак. «Машину можно оставить открытой. Единственная ценность в этом сжавом корыте — упаковка чипсов «Пенк» в бардачке». а они вряд ли заинтересуют вора. «Пойдем, я отведу тебя к нему», сказал доктор Шмидт, Шмидт или Шмидц, и взял ее за руку. Йоле это не понравилось, потому что его ладонь была неприятно влажной и почти скользкой на ощупь, но она не хотела показаться невежливой. А в такую погоду можно ведь и вспотеть, Так что она улыбнулась в ответ, надеясь, что дорожка, по которой они пошли в направлении парка, короткая...